Глава 13. События, переросшие смертельную опасность, случились на самом ходе в городок. Основательно замерзший к этому времени рыжая борода, успел пройти со своей коровой всего два-три дома по правой стороне улицы. Между третьим и четвертым пришлось остановиться. Там происходило что-то интересное. Человек огромного роста, с блестящей лысиной, вместе с ним четверо солдат, усаживали на телегу двоих дородных бородачей, а двоих других... Солдаты с винтовками наперевес вытягивали из мрачного занесенного снегом цоколя. Рядом столпился народ, из гущи которого раздавалось. «Правильно! Так их! Сволочей! Думали, не найдут их здесь проклятых!» Один плюгавенький оборванец старался особенно рьяно, прыгая возле лысого в тулупе, показывая этим, что именно он выявил на свет Божий скрывающихся нечестистов. Бабы охали и ахали. Старухи, пригнутые к занесённой снегом земле, крестились украдкой. Всё бы ничего, но любопытство сыграло злую шутку. Рыжая борода остановился. Корова всё время двигалась, её приходилось подправлять. Пройди бы борода мимо или чуть в стороне, но нет. Когда двоих бородачей примащивали к тем, что уже сидели на телеге, один из них с красной, как у рака, рожей завопил. «Граждане дорогие, что же это делается? Невинных людей!» Слух господних в чепе запирают, на смерть неминуемую гонят, а ироды по земле ходят и смеются над всем. «Так это ж Бакакин!» — кричавший узник указал пальцем на рыжую бороду. «Он при колчаке коров у людей изымал, и сейчас при корове спокойно разгуливают. Настоящая контра, злодей на свободе, а божьих людей в чепе на смерть гонят!» «Бакакин!» Зловещим голосом произнес высый До Рыжебородова дошло, что речь идет о нем. И некто Бакакин — это он и есть. Гвозенки искали спасения, но ноги пока что приросли к земле. «Взять его!» — раздался дикий рев Лысого. Рыжая борода, оторвавшись от земли, что было сил, пустился бежать. За ними неслись два красноармейца с винтовками. «Стой, стреляю!» — кричал один из них. Но почему-то не стрелял. видимо, опасаясь попасть в кого-то из прохожих на центральной улице, по которой несся рыжая борода, он же Бакакин. «Только бы не на коне! Только бы не на коне!» мысленно молился рыжая борода, развивая завидную скорость. Молодые парни не могли его догнать. Они не могли догнать, он не мог увеличить отрыв. Оставалось еще несколько домов, до заветного дома с циферкой 8. Рыжая борода понимал, что они его все одно схватят в квартире, Но веря во что-то сверхъестественное или просто боясь остановиться, он влетел в подъезд. Стримглав оказался на втором этаже перед квартирой с номером пять. Двумя руками стал колотить дверь, дико крича «Откройте! Откройте!» Дверь отворилась, и рыжая борода, влетев с вылупленными глазами, задыхаясь, прокричал «За мной гонятся! Они пришли за нами! За всеми нами!» Профессор Смышляев побледнел до уровня трупа. Карина корона Пролила из фужера красную настойку. Эдуард начал двигаться в сторону туалета. Страшной силой удары в дверь заставили всех окончательно окаменеть. Рыжая борода всхлипывала от страха, подобно маленькому ребенку. Дарья в этот момент находилась в своей квартире. По счастливой случайности вышла она на пять минут, чтобы взять еще одну бутылку с ароматной настойкой. И сейчас, прижавшись к собственной двери, Слышала страшные звуки и отлично понимала, кто явился, чтобы разрушить счастливое благоденствие, так нечаянно выпавшее на ее долю. «Открывайте немедленно!» — гремел страшный голос. Голос повторился еще раз. После этого дверь начали ломать. Скрепели косяки, трещала дверная коробка, звук усилился, прорезая уши, а затем стал слабеть, превращаясь в эхо. Все тише и тише. Кто-то крутил ручку реостата, медленно отдаляя звуки, которые превратились сначала в далекий отголосок, а затем пропали вовсе. Лысов залетел через сломанную дверь в квартиру, держа в руке огромный маузер. Следом за ним ворвались четверо солдат с винтовками. Но в квартире не было людей, она была пуста. Чекис прошелся по зальной комнате, не веря своим глазам. В пепельнице дымилась недокуренная папироса. На столе стояли недопитые фужеры с вином. Из кухни исходил запах начинающего пригорать сала. Лысов зашел на кухню. На примусе действительно жарилось сало. Рядом лежали четыре приготовленные для глазуни яйца. Солдаты недоуменно осмотрели кладовку и балкон. «На выход!» — крикнул своим подопечным Лысов. Солдаты спешно удалились. Лысов разбил яйца на сковороду, посолил яичницу — Поставил ее возле себя на стол, налил из недопитой бутылки самогону, выпив, закусил ароматным салом, достал папиросу, затянулся едким табаком, после чего философски произнес «Второй раз! Мать его уже!». Выйдя на улицу, где ожидали его солдаты, он увидел ходящую во двор корову. «Чья корова?» — громко крикнул Ульсов. «Чья корова посреди двора?» Продолжил он еще громче, и в ответ ему стояла полная тишина. — Чья корова? — снова закричал Лысов. — Так, ваша корова, товарища Кейст, — сказал появившийся сбоку дворник Никодим. — Ваша корова, — подтвердил Никодим еще раз. — Правильно, наша корова, все теперь наша. Врывком ее к товарищу Репейсу, — сказал Лысов. И только сейчас спрятал Маузер в деревянную кобуру.